Настойчивый опрос не принес желаемых результатов. Ближайшая электрическая плита обнаружилась в 50 километрах от Берда, в городе Идживан. «Ну не ездить же туда!» — кручинились мамы с ба, запивая горе недозаваренным кофе. К счастью, в скорости с дежурства вернулся папа. Он сначала выслушал всполошенный доклад о ЧП на газопроводе, а потом осторожно поинтересовался — «А спросить у Миши, что делать, вы не пробовали?» «Миша не ночевал дома», — вздыбилась Ба. «Мало того, что не ночевал, так до сих пор еще и не вернулся». «Юрик, ты не знаешь, с кем он сейчас шашни крутит?» «Роза, я тебе ничего не скажу». «Не, ну мало ли, может, у тебя совесть проснулась». «Она у меня практически не дремлет, поэтому Мишу я тебе и не сдаю». «Оба, два шли мазла». Может, и шлема не спорю. Зато эти шлема в отличие от вас, умеют соображать. Победно хмыкнул папа. А ведь решение проблемы лежит на поверхности. Нужно просто раздобыть газовый баллон. Юрик, сынок, подскочила Ба. Золото ты мое ненаглядное. Спокойно, Роза, без сантиментов. Нам сначала надо баллон достать. Что уже проблематично, учитывая, что город на три дня остался без газа. К счастью, искать пришлось совсем недолго. У папиной медсестры и тети Киры на даче стояла газовая плита со съемным баллоном. «Часов на шесть хватит точно», — напутствовала тетя Кира, пока папа с дядей Мишей загружали баллон в Васю. Пришлось папе отрывать своего друга от амурных дел, ибо в нашу копейку баллон влезать решительно отказывался. Поэтому пусть они сначала испекут коржи и ореховый рулет — а под самый конец оставят безе. Газа в баллоне на исходе останется совсем мало, и огонек будет очень маленький, а для безе это самое оно. Вторую половину воскресенья мы колобродили на нашей квартире. Пока Ба с мамой пребывали в эффективном состоянии безудержной готовки, взбивали бисквитное тесто, месили тесто для рулета, жарили орехи, делали молочную основу для заварного крема, пекли песочное печенье и безе, дядя Миша с папой отвлекали нас викторинами и прочими играми в лото и шашки. Особенно усердствовал дядя Миша, ведь увлеченная готовка иба даже не устроила ему традиционной выволочки за то, что он не ночевал дома. Оказывается, и на фирменный скандал от Розы Иосифовны бывает управа. Единственное, что для этого нужно — выдающиеся ЧП районного масштаба. Всего-то. Газовый баллон держался молодцом и сдох когда удостоверился, что выпечка полностью готова. мама с Ба успели даже пожарить омлет по-персидски с луком и мятой и заварить чаю. Так что ужин у нас получился знатный. Крепкий чай, бутерброды с поджаристой ароматной яичницей и песочное печенье с фундуком. «Завтра поведу девочек в баню», — громко отхлёбывая из большой чашки, возвестила Ба. «В какую баню?» — навострили мыушки «В городскую баню». «Зачем?» «Как зачем мыться?» «Газ только через три дня дадут, не ходить же вам немытыми». «Ничего, мы потерпим». «Я вам дам, потерпим, ясно?» «Послезавтра мой день рождения, я желаю видеть вас исключительно чистыми». «А почему нельзя дома помыться? Вскипятили бы воду на дровяной печке». «Времени на всех воду кипятить не хватит. Нам с Надей завтра на печке горячее готовить. Так что дома помоются только Гайне с Сонечкой. Все остальные сходят в баню». Мы с Каринкой и Манькой недовольно переглянулись. Идти в городскую баню совсем не хотелось. «Разве это нормально? Мыться на виду у голых тетенек промычала я». очень даже нормально и нечего кривить рот можно подумать вы потом не в тетеник вырастете не хотим мы быть тетеньками не хотите тетеньками значит будете дяденьками ба нечего ныть вернетесь со школы исходим в баню ясно ясно да вот и славно